Эпилог. Бонус. Почти два года спустя. Скажи «А «Ам». А «Ам», – послушно протянул Фьюри. И пока он открыл рот, я успел запихнуть в него ложечку с едой. «Умничка! Хороший мальчик!» – улыбнулся я сыну и повернулся к дочери. «Так, а теперь не «ам», – громко сказала Агата, еще и стукнула кулачком по столу. И посмотрел на меня так, будто ей был не годик с небольшим, а лет так нацать больше. И она была крайне возмущена местной тиранией в лице меня. «Не-ам!» – тут же повторил Фьюри, любящий повторять все за сестрой. И тоже стукнул кулачком, только не по столу, а по тарелке, которая с радостным требезжанием перевернулась и грохнулась на кафель, расплескав всю кашу на пол и меня заодно. Я тяжело вздохнул, Агата характером явно пошла в мать и росла той же еще бунтаркой, в отличие от покладистого брата, который, однако, успешно перенимал все самые худшие черты сестрички. Да, мы оказались счастливыми родителями сразу двоих сорванцов. Но как счастливыми? Пока что все-таки больше нервными и дерганными. Как ни крути, а двойня – это еще то испытание на прочность. И хоть в моем распоряжении был целый штат слуг и нянечек, но с этими двумя порой не справлялись и несколько взрослых. Дело было даже не в характере. Проблема состояла в том, что как только этим двоим исполнился годик, в них факелом вспыхнула магическая искра. Такая сильная и яркая, что лично я бы с удовольствием воспользовался каким-нибудь магическим огнетушителем. Чтобы не просыпаться ночью в страхе, не уследить за детьми, потому что даже ночью с ними могло произойти что угодно. Например, однажды Фьюри во сне телепортировался в лабораторию Фила в ящик с ядовитыми змеями. Фил орал окрезанный, когда утром в полном защитном амбудировании, полез доставать змей для опытов и обнаружил среди них крепко спящего и невредимого наследника престола. Потом, как резные, орали мы с Агнесой, когда осознали всю жуть происходящего. Мы так и не поняли, почему змеи не тронули малыша. Но успокоительных зелий выпили на троих несколько литров так точно. Агнеса предположила, что у Фьюри может быть дар понимания рептилий или что-то в этом духе. И именно поэтому змеи не тронули чужака. А я предположил, что Фьюри таки вырастет ледяным драконом, потому что ближайшие собратья-змеи его и не тронули, чувствуя силу старшего. Как бы там ни было, а с тех пор в спальне наших детей постоянно одежурило несколько слуг поисковиков, которые в случае чего могли быстро пройти по следу и найти исчезнувших малышей. Но сегодня мы отдыхали без прислуги, так как выехали за город с моими родителями и с родителями Агнесы. Устроили что-то вроде семейного пикника. И все было бы прекрасно, но малышей пора было укладывать спать. И эту функцию я сегодня взял на себя, давая Агнесе отдохнуть. Она и так сильно уставала. Я старался по возможности отрываться от государственных дел и отрывать Агнесу от неугомонных детей. Пусть поболтает с родителями на террасе за кружечкой чая. Она с ними и так нечасто видится. А я ушел с детьми в дом, где попытался накормить их хоть чем-то, чтобы они потом быстрее уснули. Из-за гиперактивности у них были большие проблемы с дневным сном. Но обычно после плотного обеда дети засыпали, как убитые. Но, кажется, с обедом у нас сегодня дела не задались. «Ладно», – сказал я, откладывая ложку в сторону. «Отказываемся, значит, обедать? Да? Идем спать». «Не ам! Не спать!» – воскликнула Агата пронзительным голосочком. маме! «Никакой мамы! Пока не поспим!» – твердо сказал я. «Мама отдыхает. Мы ее не трогаем сегодня. Если вы, господа, отменяете обед...» то я отменяю маму. Ясно? Отменяю, заверещала Агата. Пронзительно так заверещала. Снова стукнула кулачком по столу и... Исчезла. Я души выругался. Твою мать! Радостно повторил Фьюри. Я выругался снова, покрепче, но на этот раз про себя. Вот почему дети с таким восторгом перенимают все самое нехорошее. Лучше бы они с таким же энтузиазмом учились сами доедать кашу и укладываться в баиньки. Сосредоточился, чтобы встать на след Агаты и быстро найти ее. За последние несколько месяцев я здорово поднатарел в этом навыке, так что поисковыми чарами владел почти в совершенстве. Но сейчас столкнулся с неожиданной проблемой. Никакого следа не было. По спине пробежал зыбкий холодок. «Следа не было. Твою ж мать!» Я сглотнул, ощущая тошнотворное дежавю. Перед глазами сплыла картинка из прошлого, когда я точно так же не мог нащупать след Агнесы, когда она исчезла у меня на глазах, лежа на алтаре. Тогда из нее извлекали Афреон, и она попала наизнанку мира. А сейчас что произошло? «Ты в порядке? Нужна помощь?» Это на кухню вошел Эрик с подносом грязной посуды. Сгрузил ее в раковину и подошел к бледному мне. Когда-то мне не нравился этот тип. Да что там, я его почти ненавидел. Но после того, как он фактически помог мне жениться на Агнессе, отношения между нами значительно потеплели. А потом и вовсе растаяли. Да-да, именно он помог. Тогда я медленно ехал крышей, не понимая, что происходит. Был не в состоянии отделить одни воспоминания от других. Не понимал, почему Гордон вел себя так, будто мы ни в какой храм с Агнесой и Филом не отправлялись. Не понимал, почему у меня самого в голове каша, как у человека с раздвоением личности. Поэтому, когда сработал мой связной медальон в лавке у Фила, и отдалённо прозвучал голос Эрика. Я без раздумий ринулся туда и столкнулся с Эриком уже на улице. Он смерил меня тяжелым взглядом в своих льдисто-серых глаз и насмешливо спросил «Что, тяжело, Родингер?» А у меня сердце забилось часто-часто, потому что если он задает такие вопросы, то у меня не помутнение рассудка, и Агнеса мне не привиделась. «Где Несси? Она жива? У меня не получается ее найти. Что с ней?» «Оставь ее пока. Дай немного прийти в себя. Я накрыл ее охранным куполом. Я хочу быть рядом с ней. Сейчас же!» «Мало ли что ты хочешь», — отмахнулся Эрик. «Ты сейчас пойдешь со мной и постараешься быть достаточно убедительным, чтобы я захотел привести Агнесу к тебе, а не забрать ее домой». Это, знаешь ли, сейчас целиком и полностью зависит от меня. И как я ей прикажу, так она и сделает. Думаю, мой кулак, проехавший по его скуле, был достаточно убедительным. Не удержался, как не пытался себя сдерживать. Весомый аргумент, пробормотал Эрик, потирая ушибленную щеку и нос. Допустим, засчитывается. Только, Савьера, держи при себе. Ага. Это он вовремя сказал, потому что мои руки уже начали трансформацию в зверя. «Просто отведи меня к Несси, процедил я сквозь зубы. «Слушай, я в самом деле не могу тебя прямо сейчас к ней отвезти. Ей совсем плохо. Я каждую ночь сторожу ее на границе яви и сна, потому что ее тело настолько ослабло, что в любой момент может исчезнуть». Ее лихорадит адски. Она горит почти в прямом смысле того слова. Да не трясись ты так. Будет она жить. Я с ней силой делюсь, пока она спит. Удерживаю ее в этой реальности и не даю развоплотиться. Но тебе сейчас к ней лучше не ходить. А то хуже будет, понимаешь? Я ни черта не понимал. Но чувствовал, что Эрик говорит правду. Он был предельно серьезным, даже не улыбался больше. «Идем, Родингер», — сказал он и положил руку мне на плечо. «Нам с тобой о многом надо поговорить. И прямо сейчас дай мне клятву, что не прибьешь меня после всего, что услышишь. Ага». Клятву я ему действительно дал, прямо там, на улице, о чем потом горько пожалел потому что после долгих часов бесконечных разговоров с Эриком мне хотелось не просто прибить, а растерзать голыми руками этого грёбаного вершителя судьбы. «Но все же хорошо в итоге закончилось, разве не так?» — говорил он на всякий случай, держась от меня на расстоянии. «Выдохни, Родингер, и готовься к церемонии венчания через неделю. И будь любезен, перестань уже меня проклинать и прожигать таким взглядом. Иначе твою огнесочку некому будет поднимать на ноги. Мне над ней еще работать и работать. Ты что, в самом деле ей еще ни разу на глаза не показывался? И не говорил, что я ее помню? А зачем? Пусть понервничает. Ей полезно. Больше ценить будет. Ехидно говорил он, попивая Эль. Поспешное облегчение страданий не идет солдату на пользу. И развел руками, мол, сам понимаешь. «Ну ты и гад!» – восхищенно качал ей головой. «Я не гад, а хитрая лисья морда. Во всяком случае, так говорит наш наставник», – ухмылялся Эрик. А через некоторое время он стал беспокойно ерзать в кресле, оглядываясь по сторонам. «Слушай, а где у вас тут?» «Туалет? Справа по коридору», не дослушав сухо, сказал я. Эрик смерил меня тяжелым, титановым таким взглядом. «Ну ты и гад!» Теперь уже он выдохнул восхищенно. Все претензии к Савьеру, это была его идея. И тоже развел руками, мол, «извини», А потом с садистским удовольствием наблюдал за улепетывающим в уборную Эриком, которая, кстати, не работала. Ни тут, ни на всем этаже резиденции, так как я успела дать Гордону приказ переломать все как можно скорее. Я дал Эрику клятву не убивать его, но никаких слабительных, добавленных в Эль, речь в клятве не шла. Мелочная месть, конечно но лучше, чем ничего в сложившихся обстоятельствах, когда Эрика нельзя было надолго травмировать, пока он лечит Агнесу. Поспешное облегчение страданий не идет солдату на пользу. Кинул я вдогонку матерящемуся Эрику, пули вылетающему в холл в поисках работающей уборной. — Пусть помочится, ему полезно, — самодовольно ворчал Савьер и я был полностью с ним солидарен. Теперь же Эрик был отличным другом и старался почаще наведываться к нам в гости, несмотря на занятость в академии. Нормальным он был парнем, когда скидывал себя маску холодности. Проблема была лишь в том, что маску эту скидывал только с самыми близкими людьми. В остальное время напоминал ходячий нелюдимый асберг. Рассказал ему, что не могу нащупать след Агаты, и Эрик сильно нахмурился. Она случайно не говорила при этом что-нибудь вроде «отменить». «Отменяю», – кивнул я. она воскликнула «отменяю» и исчезла. Эрик со стоном провел рукой по лицу. «Плохой знак». «Вижу, ты знаешь, в чем проблема». «Еще бы я не знал», – вздохнул Эрик. Подходя ближе, я, когда маленький был, страдал тем же. «Тем же? Это чем?» – похолодел я. «Внезапными, неконтролируемыми перемещениями во времени. В кучу неприятностей тогда влипал, и родителей успешно в это втягивал, и сестру. Твою ж мать! Вот только этого для полного счастья не хватало». «Кажется, Агата...» унаследовала от своей мамы способности хранительницы времени», – медленно протянул Эрик. «Пожалуйста, скажи, что ты знаешь, как ее найти. Если Агнес узнает, что Агата куда-то пропала, мне крышка». «Клыска!» – радостно повторил Фьюри, глядя на меня хитрющими глазками. «Но вот почему из всех произнесенных слов он выделил именно это, а?» «Знаю, конечно, не переживай», – улыбнулся Эрик, подхватывая Фьюри на руки. «Давай отнесем этого хулигана нашим родителям, пусть они последят за ним, пока я быстренько сбегаю за Агатой». «И... Клыска! Клыска!» – перебил его Фьюри и вцепился в мою руку. «Отменяю!» Земля резко ушла из-под ног. Голова закружилась так, что грозилось расколоться на части. Это были секундные ощущения, но очень, очень неприятные. Я огляделся. Мы стояли точно не на кухне. Мы были где-то, а, собственно, где? Вокруг нас навали туда-сюда люди. Мы оказались посреди какого-то огромного здания, то ли торгового центра, то ли еще что. Такого в лакории я не видел ни разу. «Где это мы?» Эрик ответил не сразу. Он на миг прикрыл глаза, делая медленный вдох и выдох, потом произнес: «У меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем? «С хорошей?» – неуверенно спросил я. Правый глаз нервно дёрнулся. Я придержал его рукой. Способности хранителя времени унаследовала не только Агата. Фьюри тоже умеет перемещаться во времени. И только что... Он перенёс нас в недалёкое прошлое. Мне страшно спросить, а какая тогда плохая новость? Он перенёс нас не только в прошлое, но и в другой мир. Час от часу не легче. Эй, Сали, ты как? Живой, и то хлеб, буркнул я, потирая гудящие виски. Где мы? ага где-то тут, или они в разное время и место направились? «Мы в Харане, в его развлекательном центре, и он называется Люмьер-Холл. Впрочем, не важно, где мы и когда мы. Важно, что Агнеса тут», – уверенно сказал Эрик и кивнул куда-то вперед. Я посмотрел в ту сторону и увидел нашу маленькую блондиночку в розовом платьице, уверенно двигающуюся в пестрой толпе. Агата просто шла вперед то и дело касаясь кого-то в толпе и приговаривая «Отменяю! Отменяю!». Люди, которых она касалась, один за другим исчезали на глазах, а Агата каждый раз подпрыгивала от восторга и хлопала в ладоши. «Замечательная игра! Боже ты мой, дай мне сил!» «Клыска!» — протянул Фьюри. «Да, сынок, я с тобой полностью согласен. Нам?» Крышка. Эрик тихо выругался и вручил мне сына, которого я прижимал к себе замирающим сердцем, словно бомбу замедленного действия. Вскоре я держал в руках уже обоих детей, и мы направились к фонтану в центре огромного люмьер холла в ожидании Эрика. Тот нацепил на Агату с Фьюри какие-то браслетики, объяснил, что они будут сдерживать их перемещение во времени. А сам направился искать всех тех людей, которых Агата успел отправить хаск знает куда. Ждать нам его пришлось долго, часа два. За это время я чуть не посидел, пытаясь уследить за активной двойней. В итоге плюнул и разрешил им плюхнуться прямо в неглубокий фонтан, где плавали рыбки, которых тут скоро, кажется, не будет. Рыбок было жалко, но зато они полностью завладели вниманием детей, и я даже снова заулыбался, глядя на их смешные попытки поймать цветастых рыбок. Позволил себе немного расслабиться и с интересом гладел по сторонам. Все-таки никогда не был в других мирах, здесь даже запахи были совсем иными. — Все, всех нашел, — сказал запыхавшийся Эрик, возникший справа от меня. Всех вернул на место. Ух, и далеко ж пришлось скакать. Волосы у него были растрёпанные, белоснежная мантия местами порвана и подпалена. Я взёрнул брови, глядя на явно подожжённый подол мантии. «Не спрашивай», – буркнул Эрик, заклинанием восстанавливая одежду. «Пришлось залезть чуть ли не в жерло вулкана. А теперь давай поспешим. и нас по головке не погладит, если мы сильно задержимся. Я смогу вернуть нас примерно в ту же точку времени, когда мы отлучились. Так что мы еще успеем уложить спать этих двоих. Миг спустя мы снова летели в тошнотворные воронки телепортации и приземлились в кухне нашего дома. Я приземлился не очень удачно, перевернув стул и уронив попутно пару тарелок, так как был слегка дезориентирован резким перемещением, грохот был такой, что на него прибежала Агнесса. Она буквально влетела на кухню испуганно глядя на нашу компанию, замершую, с извиняющимся видом. «Все в порядке?» «Просто ребята немного похулиганили в процессе обеда», пояснил я, опуская Агату на пол и незаметно высушивая заклинанием ее одежду. Дочь сразу же побежала к маме. Лицо Агнессы стало мягче, она улыбнулась своей неповторимой улыбкой, подхватывая Агату на руки. Залюбовался женой, как будто давно ее не видел. Я всегда смотрю на нее так, потому что люблю всем сердцем и никак не могу ей напиться. Она ради меня так многое изменила в своей жизни. Вот и Волокори со мной осталась, хотя очень не любила все эти бесконечные снега вокруг. Но потихоньку начинала привыкать к новой реальности. Говорила, что для ее активности в Академии Можно находиться в любой точке Вселенной, и она вернется к этому позже, когда дети подрастут. Не представляю, как будут отпускать ее на все эти опасные задания, но пока думать об этом было рано. Уже поели? Как они себя вели? Отлично, бодро отрапортовал я, стараясь говорить максимально естественно. Просто супер, мы бодры и веселы. Кто-то опять не хочет ложиться спать, а солнышко?» – улыбнулась Агнесса дочке. «Мама! Мама!» – дергала ее за ворот одежда Агата. «Что такое, милая? О, у тебя новое украшение!» Агата, хвастая сдерживающим магию браслетиком, стянула его с себя и потрясла им в воздухе. Я не успела отреагировать, да и Эрик тоже. Отменяю! Радостно воскликнул Агата, обнимая маму за шею. Агнесса исчезла вместе с Агатой за секунды до того, как мы с Эриком успели до них дотянуться. Так мы с ним и столкнулись лбами и отскочили в стороны, потирая ушибленные головы. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» громко чихнул сын, который сидел на полу все еще в мокрой одежде. Неужели простыл? Однако он не просто чихнул. Из его рта неожиданно вырвалась морозная стужа. Ледяное дыхание попало точно в Эрика, и тот замер в нелепой позе, мгновенно покрывшись коркой льда. «Так, все-таки сын пошел в меня и уродился Арханом!» Клыска! радостно воскликнул Фьюри, и тоже исчез, стянув со своей ручки браслетик. «Поправка! Арханом, легко скачущим во времени и между мирами!» Я нервно дернул левым глазом, привалившись спиной к стене, и очень криво улыбнулся, глядя на заледеневшего Эрика. Вот сейчас он в прямом смысле того слова был ходячим айсбергом. «Красавчик! Может так и оставить?» «Кажется, проблемы с дневным сном у нас решатся еще не скоро». Зато проблемы со скукой не будет никогда. Ну что тут скажешь? Финиш, дамы и господа. Крышка.